Глава шестнадцатая. Ибрагиму не спится. Воздух вокруг совершенно неподвижен. Сколько людей умерло в этой больничной палате? В этой постели? На этих простынях? Сколько последних вздохов еще не растворилось в этом воздухе? Стоит закрыть глаза, он снова оказывается лежащим на асфальте. Чувствует влагу, слышит шаги, Ощущает вкус крови. Пинок в голову обрел имя. Райан Бэйрт. «Где сейчас этот Райан Бэйрт?» — гадает он. «И где телефон Ибрагима?» «Кто покупает краденые мобильники?» У Ибрагима в телефоне стояло приложение «Тетрис». В нем 200 уровней, и он, потратив немало времени, дошел до 127-го. Пропали все его достижения. Он разглядывает красную пластиковую бирку у себя на запястье. Выдано управлением по делам смерти. Где-то, наверное, есть ящик полный таких. Ибрагим, наконец, уговорил Рона уехать домой. Не то чтобы он не радовался его обществу, до сих пор каждую ночь Рон проводил с ним, толковал о Вестхэме и о проблемах лейбористской партии. А потом, ближе к ночи, о своей бывшей жене и дочери, о сыне Джейсоне и о том, как бросил школу в 14 лет и совсем не знал отца. Словом, о чем угодно, только не о произошедшем. Они посмотрели «Крепкий орешек», правда, лишь первую часть. Остальные, говорят, не стоят внимания. У Ибрагима никогда еще не было такого друга, как Рон, а у Рона — такого друга, как Ибрагим. Рон, когда требуется, подливает воды в кувшин, покупает для него снеки в автомате, но физических контактов не допускает, даже по плечу не похлопает. Ибрагиму это подходит. «Должно быть, мужчинам сложнее живется в наше время», думает он, «ведь от нас теперь ждут объятий». Ибрагиму хочется домой, и он знает, это хороший признак. Приятно иметь дом, где чувствуешь себя в безопасности, среди людей, с которыми еще спокойнее. Но он понимает, что уже не захочет выходить из дома. Все придет в норму. Мозг — невероятно умная штука. За это Ибрагим его и любит. Твоя нога — это твоя нога, и она останется твоей ногой, как бы ты ни растолстел или исхудал. Но мозг меняется. Он меняет и форму, и функции. Ибрагим с уважением относится к ортопедам, но право же — Скучно целыми днями рассматривать ноги. Мозг. Великолепное, бессловесное животное. Ибрагим знает, что в его мозге сейчас крутятся посторонние вещества, защищающие его в момент кризиса. Со временем эти вещества растворятся, оставив после себя едва заметные следы. Когда говорят, что время лечит, как раз это и имеют в виду. Как всегда и бывает. Стоит заглянуть поглубже, и поэзия сменяется нейрофизиологией. Да, время лечит, время лечит. Но что, если время — это единственное, чего у Ибрагима нет? «Вообще-то я не верю в месть», — так он сказал друзьям в разговоре о Райане Берде. Теоретически так и есть. «Месть — это не прямая линия, а круг». Взрыв гранаты, произошедший в комнате, непременно достанет и тебя самого. У Ибрагима был когда-то один клиент, Эрик Мэйсон. Он купил подержанный БМВ у старого школьного друга, торговавшего машинами в Джиллингеме, и вскоре обнаружил, что неисправно сцепление. Друг отказался возместить ущерб, и Эрик Мэйсон, который, надо сказать, имел проблемы с контролем эмоций и сдерживанием агрессии, сменил сцепление за свой счет, а потом глубокой ночью въехал на БМВ в окно автосалона. Машина заглохла, оно и понятно, все-таки на ней врезались в большое окно, и Эрику мейсону пришлось ее бросить и бежать прочь по двое сигнализации. К сожалению, он упал, напоролся на большой осколок стекла и не истек кровью лишь потому, что полиция вовремя подоспела. Поправляя здоровье в больнице, Эрик мейсон получил от автодилера большой букет, а в приложенной к нему записке обнаружил повестку в суд и счет на 14 тысяч фунтов. Следом претензии предъявили коммунальные службы, дело дошло до банкротства. Эрик ярился все сильнее. Дочь Эрика и сын автодилера тоже дружили со школьных лет. Эрик запретил дочери даже разговаривать с парнем и, естественно, так же естественно, как то, что зиму сменяет лето, через два года молодые поженились. Эрик на свадьбу не пришел. Еще через год у него родился внук. Никто не хотел делать первый шаг к примирению, поэтому Эрик даже не мог повидать своего первого внука. А все из-за неисправного сцепления. В этот момент Эрик решил, что, вероятно, он должен принять на себя ответственность за собственные поступки и обратился к психотерапевту. Спустя год на последний сеанс к Ибрагиму он пришел с дочерью и зятем, чтобы те поблагодарили его лично. И маленького внука тоже привел. Все они улыбались, позируя для общей фотографии. Ибрагим чувствует, что засыпает и не сопротивляется дремоте. Чтобы не ждало его в сновидениях, лучше встретить это без страха. Принять тот ущерб, который бездумно причинил ему Райан Берд. Дело не в ребрах и не в лице, они скоро заживут, а в свободе и душевном покое, которых он лишился вместе с телефоном. Говорят, кто желает мести, должен вырыть две могилы. И это, конечно, правда. Однако Ибрагиму кажется, что для него могила уже выкопана. Так почему бы не подготовить вторую для Райана Бейрда? Он гадает, что его друзья припасли для Райана. Физической расправы не будет, в этом Ибрагим убежден. А вот что касается свободы и душевного покоя, Райана, возможно, ждет маленький сюрприз. Фотография Ибрагима с Эриком Мэйсоном и его внуком хранится дома в особой папке. В этой папке лежат несколько памятных вещей, не так уж много, и каждая из них напоминает Ибрагиму о том, за что он любил свою работу. Все папки на его полках стоят в алфавитном порядке, все, кроме этой. Потому что иногда важно вспомнить, не все в жизни можно расставить по алфавиту, как бы тебе этого не хотелось. Эрик Мейсон много лет спустя выяснил, что со сцеплением у него все было в порядке. Он просто не разобрался в электронном управлении, а чтобы все исправить, достаточно было пять секунд подержать нажатой кнопку перезагрузки. Так что, честно говоря, с местью стоит быть очень осторожным. Ибрагим почти всю жизнь осторожничал, но иногда, если хочешь вырасти над собой, приходится кое-что менять. Ибрагим уверен, он сумел бы на пять секунд зажать кнопку перезагрузки и жить дальше, простив обидчика и впредь поступая правильно. Но правильно — это так скучно, словно круиз-контроль. Однако он помнит, как Эрик Мэйсон, несмотря на все свои сожаления о содеянном, с чистым восторгом рассказывал, сколь восхитительно было гнать машину прямо в окно автосалона. Именно этот восторг, а не звук шагов и не вкус крови во рту, не выходит из головы у Ибрагима, когда он впервые после нападения мирно засыпает.